в кабинете градоначальника спустя полчаса после победы гаргора. Я тебе что приказал сделать? А? бушевал хозяин кабинета. А ты что сделал? Пошутил он, шутник от бога. Ну как, шутка удалась? Ты скажи, где было очень смешно? Посмеёмся вместе. Назвал его грошиком и пообещал шкуру спустить с него. Может, это смешно? «А может, смешно нашему магу? Его сейчас отпаивают». «Его ветерана трех войн не сломили, когда он в одиночку полчаса щит держал над своей сотней, а по нему били четыре мага пятого уровня. По твоей же милости его гнилыми яблоками закидали. И кто? Дети!» «Он перед ними оказался беспомощен!» — кричал мэр на начальника полиции. «Я ничего не говорил про шкуру». буркнул начальник, красный как рак. Может, ты не называл его грошиком? Да чёрт попутал, не стал он отказываться от своих слов. А что? Правда гнилое яблоко лучшее средство против мага, раздался робкий вопрос молодого десятника. Да! Если им прямо в глаз к состоящему магу заехать, рявкнул градоначальник. Они по эффективности могут поспорить с тухлыми яйцами. Последствия для здоровья минимум, зато как бьёт по репутации и самооценке. Я думаю, наш маг предпочёл бы полчаса стоять под градом магических атак, чем повторить вчерашнее утро. Ну, чем ещё меня порадуйте, произнёс он, устало садясь в кресло. Мы на осадном положении. Дети захватили стены и удерживают позиции. Что значит на осадном положении? Как понять, удерживают позиции? Я уже не раз говорил, что наш гарнизон чертовски мал. 3 десятка воинов на такой город мало. Ты из темы не спрыгивай. Что? Тебе два десятка ветеранов и один десяток молодых воинов мало разогнать толпу детей? Раздражённо выкрикнул градоначальник. Ты ещё скажи, что вы понесли потери? Нет. Только не говори, что есть потери. Есть. Четверо пострадали, произнёс начальник полиции, старательно разглядывая пол. Я надеюсь, дети живы. просил дрогнувшим голосом градоначальник и налил себе из кувшина вина. «Да что мы, звери, в самом деле? Конечно, живы!» «Пострадали бы они от вас! Вы даже не смогли до них добраться! Три попытки они отбили! Господа, вы представьте, три попытки!» вскрикнул секретарь, показывая три пальца. «Выпей и успокойся! Ты-то что так нервничаешь?» «Мне отчет составлять! Вот скажите, как это сделать?» Как писать, что дети захватили крепость и удерживают её в своих руках? скрикнул он, жадно отпивая прямо из кувшина. Зачем тебе писать отчёт? Да ладно вам, господа. Все вы знаете, что я состою в тайной канцелярии и каждую неделю отправляю отчёты. Я всегда старался так писать, чтобы никто не пострадал. "Да знаем", отмахнулся седой десятник. Так, вернёмся к нашим делам. С отчётом потом разберёмся. Подробности по потерям А что тут описывать? Первый раз мы хотели выломать двери, чтобы пробраться к механизмам, блокирующим ворота и решётку на воротах. Десяток построился черепахой и под градом из яблок и груш дошёл до башни. А когда начал ломать двери, на них полился компот. Какой компот? скрикнул градоначальник. Грушевый, сэр. Они что, вылили на вас кипящий компот? Нет, не удержали кастрюлю и уронили на бойцов. Легионеры сильно не пострадали. Так, пару ушибов. Но там рядом ещё стояла кастрюля с другим компотом, литров на 200. Легионеры решили отступить и дождаться, когда они его допьют, а потом доломать дверь. Да ладно, они просто испугались. Вступил старый десятник. Я их понимаю. Тоже не хотел бы умереть от упавшей на голову кастрюли с компотом. А по лестнице пробовали подняться? Пробовали. На ней всю лестницу мылом залили. Теперь там так скользко, что чёрт ногу сломит. И какие потери вы понесли при штурме лестницы? Двое. Их сбили на последних ступеньках мешками с опилками. А по внутреннему проходу там сидит мухолов. Так что там сейчас такая вонь, что лучше не соваться. Как они его туда заманили? С помощью тараканов. А что с подземным ходом? спросил мэр дрогнувшим голосом. К счастью, они о нём не знают. С родителями связались, хоть забирает своих отпрысков. Они так и бегают с той стороны крепостной стены, зовут, угрожают, умоляют, да всё без толку. Дети отвечают, что грошика ни на грош, ни на золото не применят. Они ему сутки форы обещали и своё обещание сдержат. Эх, с детьми горожан мы бы справились. Но и орки взбунтовались, а здесь грубая сила не пройдёт. За каждого покалеченного или, не дай бог, убитого с нас спросят, и многие могут лишиться мест, а то и головы. Да что я вам объясняю, и сами все прекрасно знаете и понимаете. Ладно, какая ситуация на данный момент, и как будем из нее выбираться? Мое мнение нам остается только ждать. Если мы применим силу против детей, приказ проигнорируют стражники, а если даже и выполнят... Тогда нас разорвут на части жители нашего же города. Пробовали с детьми договориться, они ни в какую. Твердили, что сутки никто не выйдет, и они не позволят преследовать грошика. Потом просто закидали яблоками. И где только столько набрали. Ну а ты что скажешь? Ведь всё из-за тебя началось. Признаю, виноват. Мне и ответственность нести. Самое плохое мы упустили его. Охотники за головами меня послали куда подальше. Когда я предложил им отправиться в погоню, то получил яростный отпор. Никто из них не стал даже слушать меня. Заявили, если кто из них будет охотиться на грошика, то остальные ему сами кишки выпустят, и почти все поддержали. А почему у них такая бурная реакция? У них тоже есть дети, и они сейчас на стене. Но ну и что это меняет? Они же его здоровым и невредимым должны доставить. Никто не хочет из них рисковать любовью своих жен и детей. А стражников посылали? Да. Они его упустили. У него две повозки, запряженных брунгами. Он просто-напросто быстрее их. Да и, скорее всего, сами позволили ему ускользнуть. У них тоже есть семьи. У нас время до вечера на стабилизацию обстановки в городе. А потом я вынужден буду через кристалл сообщить в столицу обо всем случившемся в городе. Одно хоть радует. Он не один и с голоду не умрёт. Что, господа, выпьем, помянем наши карьеры? Как сказал грошек, семь бед один ответ. Куда править, господин? Такой простой вопрос заставил меня не на шутку задуматься. А куда, собственно? Сейчас подумаем. Кто вами раньше командовал? Пусть позовут. А сам задумался, что дальше делать, как жить? «Да, господин!» — вывел меня из задумчивости голос. Он принадлежал крепко сбитому мужчине чуть выше среднего роста и с заметной сединой в волосах. «Как к вам обращаться?» — поинтересовался я. «Стреган, господин!» — представился он, слегка поклонившись. «Стреган, первый вопрос. Вы сможете забрать фургоны? Мы вроде недалеко отъехали». «Я взял смелость на себя и уже послал за ними». Ребята заберут всё, что можно. Отлично. Второй вопрос. Куда лучше всего бежать? спросил я, глядя прямо ему в глаза. Не знаю. Я бы бежал в Империю Гринов. У нас с ними вроде как вооружённое перемирие. Если пойти по степям, можно попытаться обойти патрули, а их как князья разбиты, а имперские легионы наводят порядок и ловят дезертиров. Проблема Это сами дезертиры и остатки повстанцев. Да и сами усиленные патрули, что будут отлавливать тех, кто будет пытаться перейти на ту сторону. Я вот что подумал. Может, нам не за границу бежать, а прикинуться купцами? Ну там, у крестьян что-нибудь закупить и отвезти это в столицу. А уже в столице искать правды. Все равно через границу нам не перейти. А даже если и перейдем, там я никто и звать меня никак. А в столице есть шанс, так сказать, правду сосказать. Как думаешь? Конечно, в столицу в 100 сто раз лучше. Там правду за всегда найдёте. Если вы невиновны, то тамошние дознаватели точно без вины не осудят. Да и у меня грамота торговая есть, правда, на моё имя. Только учтите, всё это бесполезно. За убийство вам не удастся убежать. Ещё и носом рыть будут. Да и охотники за головами не упустят такую возможность подзаработать. «Какое убийство?» — удивленно вскрикнул я. «Меня не пойми, в чем обвиняют, а я точно ни в чем преступном не участвовал и не замешан». «А, тогда должно все получиться». Интонация в голосе сразу поменялась и стала более... «Жизнерадостность, что ли?» «От стражников мы уйдем, а охотники только за убийцами бегают». если они или еще кто из их братьев в городе. Они ловят по степи дезертиров. А денег на товар, господин, у вас много? Стар, а что у нас со звонкой монетой? Двести три золотых, четыреста шесть серебром и восемь тысяч медных монет различного достоинства. Гордо отрапортовал он. Откуда столько? — удивился я. Казной трофеи у нас забрали. А это всё из карманов. Мы не успели это сдать, сообщил он, сияя как новенький золотой. Что-то мне подсказывало, что он и не торопился сдавать неучтённые доходы. Всем известно, где трофеи собирали гоблины, там ничего не остаётся из того, что принадлежит их хозяину. Всё снимут вплоть до нижнего белья, усмехнулся Стреган. Этого хватит на закупку товара, вернул я тему разговора в прежнее русло. Да, с лихвой. Я думаю, купцов давно не было. Они не любят рисковать и торговать там, где идет война. Вот мы и скупим все, на чем можно поживиться. Мы охотой промышляем всего два месяца в году, а остальное время торговлей занимаемся. В полную силу я не мог развернуться, не было капитала для торговли. А сейчас, если все пойдет хорошо, то и прибыль отличную получим. На последней фразе он вспомнил, кем сейчас является, и его рука сама потянулась к рабской татуировке. "Стреган", я привлёк его внимание обратно. "А может, мы не будем ездить все вместе, а разделимся на несколько отрядов? Так быстрее обойдём все деревни и возможные точки закупок, а после соберёмся в условленном месте и уже все вместе отправимся в столицу. А что бы людям было интерес?" прибыль, которую получим после продажи товара, разделим, и каждому будет положена своя доля. Как идейка. Внёс я рационализаторскую мысль. Отлично, господин. А кому какая доля достанется и от чего она будет зависеть? Судя по реакции, ничего принципиально нового я не предложил. Я думаю, мы возьмём все деньги, что выручим с продажи, разумеется, вычти расходы и ту сумму, что я вложил, и разделим на количество условных частей. Счастье я предлагаю разделить следующим образом. Мне 10, тебе 5, остальным по одной. А гоблинов считать будем? спросил он задумчиво теря бороду. Конечно, ведь они тоже будут участвовать. За одно и увеличит мою предла- За одно и увеличит мою предполагаемую прибыль. Нет, я не жадный, я домовитый, как говаривал домовёнок Кузя. Отлично. Только я предлагаю поступить немного по-другому. разделиться на двойки и конными разъехаться по деревням, а в самих деревнях уже нанять повозки с местными возницами и загрузить их скорами, мёдом, варском, копчёным мясом, целебными травами. Зерна не будем скупать, точно не будем, произнёс он, ведя борьбу с самим с собой. Так вот, из каждой деревни будет отправляться товар в одну точку, и здесь мы будем производить расчёт и подсчёты. А прибыль будем делить немного по-другому. Каждый будет получать свою долю не из общей суммы, а лишь за товары, что он нашёл и скупил. Так будет честно и более продуктивно. Вам при таком раскладе будет принадлежать половина прибыли, а другую половину разделим на 3/3: одна мне и по 1/3 ребятам. Все довольны и все кровно заинтересованы в количестве товара. Тебе ведь нейм Сразу видно тёртыкалач. Одним махом увеличил предполагаемую, как мне, так и себе долю. Надо будет с ним держать ухо востро, хотя тут ировка в теории не должна дать меня обманывать, но это в теории. А на практике и утюги летают над головами. Да мы такое прибыль поднимем, аж жуть. Я, когда ехал домой, всего одну-две повозки шкурами забивал, и из четырёх потраченных монет одна чистой прибыли приносила. а не разбежитесь вы с деньгами, спохватился я. Не бойтесь, ни одному рабу по собственной воле не удалось сбежать от хозяина. И еще одна просьба. Вы не могли бы назначить нам откупные? Ей-богу, бес попутал. Так мы честные охотники и немного торговцы. Что за откупные такие, поинтересовался я. Ну, определенная сумма, за которой раб сможет откупиться и стать снова свободным человеком. Так поступают многие торговые дома. Покупают рабов и дают им возможность откупиться. А что? Довольно-таки прибыльно. Им не надо тратиться на содержание. Раб сам себя содержит и ищет себе работу. Да и работает куда усердней, чем из-под палки. А часть заработанных денег отдаёт владельцу. Все довольны и все в плюсе. Ну и какую сумму по-твоему надо назначить? Поинтересовался я внимательно глядя на него. Я предлагаю, и на секунду он запнулся, а затем решительно произнёс: 5 лет службы и половина дохода с любой нашей финансовой деятельности. А вы нам разрешите пользоваться всем имуществом, что принадлежало раньше нам. Мы гарантируем вам минимальную прибыль в размере 3 золотых в год. А доход с большой охоты? спросил я вроде как задумавшись. Когда, как, господин? С одного бронга получается по золотому прибыли? А сезон мы ловим около 20-30 быков. Это как получается по золотому, если империя покупает по 5 золотых. А куда у вас остальное уходит? Не у нас, а у меня. Это мои охотники, они на меня работали. А большие расходы связаны с тем, что зелье подчинения для бронгов стоит по 3 золотых за банку. Остальное уходит на зарплату и налоги. Плюс лицензия на охоту и торговлю. Это всё съедает деньги. «Но все равно прибыль большая у меня». «Была», — добавил он с грустью в голосе. «Я, честно говоря, и цен толком не знаю, что сколько стоит. Мой единственный загул не считается, тогда я не приценивался. К примеру, на золотой можно прожить месяц?» «Ну, господин, смотря как жить. В столице есть рестораны, где за ужин платят по десятку золотых». Есть корчэмни, где немного хуже кормят, а берут серебром. И есть для нормальных людей, где не кормят деликатесами, но будет вкусно и сытно. А берут за это медью, ответил он уклончиво. Ну, скажем, ремесленник средней руки сможет прожить на золотой в месяц? Нет, уверенно произнёс он. Он навряд ли его заработает за один месяц. А сколько заработает Но если постараться и работать сам на себя, то 20. Если сильно повезёт, 30 серебра заработает. Кузнецы, оружейники или ювелиры будут зарабатывать больше, а многие другие и того меньше. Так мы, получается, очень богаты? удивлённо скрикнул я. Смотря, как считать. Вам надо содержать не только себя, но и всё ваше окружение, животных, поспешил он остудить мой пыл. А без постоянного дохода любые деньги быстро кончаются, даже самые большие, особенно, если их транжирить налево и направо, да устраивать праздники для целого города. Последнюю фразу он произнёс едва слышно. А вот если согласитесь на моё предложение, у вас появится доход, напомнил он. С удовольствием, но я несовершеннолетний, и мои сделки не имеют юридической силы. Вы не беспокойтесь. Главное слово дайте, что вы пропите на бумаге по достижении совершеннолетия. Слово чёрного орка крепче камня, произнёс он последнюю фразу явно не для меня, хотя и для меня она послужила напоминанием. Тут хочешь не хочешь, а научишься держать своё слово. В противном случае орки же и прикопают где-нибудь в лесу, как неполноценного. Раз не умеет держать своё слово, значит, даун. А таких лечат одним радикальным способом путём отсечения головы. Да и чиновники в опекунском бюро не дураки, продолжил Стреган. Если вы не против, а дело будет приносить явную прибыль, они согласятся, уверенно произнёс он. Тогда и я не против. Будут вам бумаги по достижении совершеннолетия, но только если и вы выполните свою часть сделки. но только если и вы выполните свою часть сделки. И я протянул руку для рукопожатия и заключения договора. Когда Стреган согласился и пожал руку, мою грудь словно огнём обожгло. Я скинул рубаху и с удивлением увидел на ней татуировку в виде двух рук, что пожимают друг друга. Я же сказал, что орочье слово не нуждается в письменных подтверждениях. За ним сами боги следят, радостно вскрикнул Стреган. Вся Мужики, разбились по парам. Вы двое отвезёте по-волски в наше место, там их оставите, а сами в степное и на трактовая мухой. Ой, вот он волки не побеспокоят? спросил один из двух, что должны были куда-то там меня сопровождать. Да и дома и что говоришь? Чёрного орка с пятью боевыми собаками и двумя хоргами волки побеспокоят. Единственное, кого стоит им опасаться это патрули и бандиты. Но там ни первых, ни вторых нет. Там им делать просто нечего. Мне бы их уверенность во мне цены бы мне не было. Я вот подумал, на случай, если всё-таки будут искать, может, мне проскочить галопом на двух телегах, запряжённых брунгами через какую-нибудь деревню и по-быстрому там закупить припасов на долгую дорогу, да запастись водой. Затем не останавливаясь, отправлюсь в дорогу, по пути огибая деревни, но так, чтобы пастухи могли заметить подозрительно спешащие повозки. А уже в дальние степи сверну обратно и в условном месте отсижусь до вашего прихода. Отлично. Только в вторую деревню вы вроде как постарайтесь объехать не по кругу, а рядом с водопоем. Даже если вас никто не увидит, то следы от двух повозок точно не пропустят. Немного поправил он мой план. Так и сделали. В указанную деревню мы въехали с первыми лучами солнца. Я старался выглядеть слегка растерянным и закупался не торгуясь. а потом погнал лёгким галопом в сторону границы. Всё прошло как и планировали. Я почти 3 недели провёл в лесочке. Только за водой ходил по ночам, чтобы никто не видел, а днём усиленно тренировался. Качал силу и ловкость, не забывая о растяжке, лазил по деревьям, учился крутить сальто и садиться на шпагат, бегал с тяжёлыми предметами за спиной, отрабатывал ментальную связь с собаками и их оргами, а также учился стрелять из лука и работать двумя руками с мячами. При этом старался брать самые тяжелые из тех, что мог удержать в одной руке, и пытался ими двигать как можно быстрее и чаще наносить удары по дереву. А по вечерам пытался подкрасться к псам, а затем отправлял кого-нибудь из них подкрадываться ко мне. В общем, что бы дитя не делало, лишь бы не плакало. Ни один вечер прошел, пока я объяснил псам, что мне надо от них. Зато и тренировка пошла более продуктивная. Гоблины тоже не сидели на месте. Они всё время что-то перебирали, перешивали. До да мне и сидеть нельзя было. Если начну отставать в развитии, будет намного тяжелей выжить. Я хоть и видел души предков, но как-то всё равно не хотелось умирать. Ну и во нафиг. Всегда боялся покойников и кладбищ. Правда, моё мировоззрение сильно поменялось за этот небольшой промежуток времени. Я стал вести себя больше как ребёнок, проказничать и баловаться. По-моему, Это детские гормоны. Они мне не давали сидеть долго на одном месте. Надо было всё время что-то делать. Любопытство стало просто огромным. Всё хотелось знать и посмотреть, покрутить, попробовать на зуб. По-простому, словно у меня шило в заднице. Оно не давало мне ни на секунду её пристроить. Вот и носился я по окрестностям всё время. Правда, груженый по самое не болуйся. Как говорится, сочетал полезное с приятным. Про безопасность я не забыл. На самом высоком дереве всегда кто-то из гоблинов сидел и осматривал округу на предмет непрошенных гостей.